Академик Коростовцев. Вступление. 30 июня 1798 года французская эскадра, доставivшая в Египет экспедиционную армию Наполеона, отдала якоря на реде Александрии. Вместе с войсками на берег высадилась и группа ученых, приглашенных командующим принять участие в походе. Многотомное описание Египта, опубликованное ими с 1809 по 1828 годы, положило начало всестороннему научному изучению страны. Значительное место уделялось ее прошлому, в частности описанию памятников, созданных великой древней цивилизации. Они вызывали удивление и восхищение еще греков и римлян, побывавших на берегах Нива. С тех пор вот уже почти 200 лет, не прерываясь, ведутся в Египте археологические раскопки и изыскания. Сизинское кладоискательство авантюристов, стремившихся с целью наживы удовлетворить спрос коллекционеров и музеев, сменилось оснащенными по последнему слову техники научными экспедициями, фиксирующими каждую деталь исследуемого объекта и принимающими все меры для его консервации. За эти годы Было обнаружено множество гробниц царей и сановников, руины храмов и дворцов, даже неизвестные ранее пирамиды, клады, тайники с мумиями фараонов, подземелья с захоронениями священных животных, саркофаги, статуи, поселения и города, папирусы и стелы. Сообщения о некоторых открытиях вызывали в свое время подлинную сенсацию и надолго приковывали внимание не только ученых. Как было, например, в 1850 году, когда Амарет нашел Сарапеум с мумиями священных быков Аписов. Или в 1881 году, когда в Дейр Эль-Бахри Брукс и Мастеро заставили копаискателей выдать тщательно охраняемый ими секрет тайника, где некогда были спрятаны останки наиболее прославленных фараонов. эпохи нового царства. Так было и в 1925 году, когда Рейзнер случайно наткнулся на погребение царицы Хетапхерис, матери Иобса, строителя великой пирамиды. Насколько незначителен был успех американского археолога, он произвел меньшее впечатление, чем заслуживал. Это объясняется тем, что в течение трех лет неугасающий интерес всей нашей планеты привлекло другое открытие, затмившее все предшествующие. Гробница Тутанхамона самая значительная находка из всех сделанных когда-либо в Египте. Эти слова принадлежат археологу и египтологу Вейгалу, долго и успешно руководившему раскопками в долине Нила. Не один год занимал он ответственную должность генерального инспектора службы древностей в Южном Египте. Это долоза и Галу, возможность в числе очень немногих войти в усыпальницу Тутнахамона в тот знаменательный, увековеченный историей день, когда туда впервые ступила нога человека, спустя 3300 столетия после того, как писцы приложили печать царского некрополя к ее замурованному входу. Очереди жаждущих попасть на выставку Сокровища гробницы Тутмохеона целыми днями простаивался недавно у Лувра и Британского музея, а затем у Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и Государственного Эрмитажа, лучше всего доказывают, что интерес к сокровищам гробницы не угас и по сей день, спустя более полувека. И это понятно. Никогда прежде не находили в одном месте такого количества памятников искусства древнего Египта периода наивысшего его расцвета. Одни из обнаруженных в гробнице предметов были прежде неизвестны ученым, а других они знали лишь по изображениям на фресках и рельефах. Гробница Тутанхамона, единственная неразграбленная, или точнее, почти неразграбленная, дошедшая до нас погребение фараона. Нельзя не принять во внимание психологического фактора. Молвы о найденных в ней сказочных богатствах. Вот почему интерес к этому открытию столь долговременен, иусточев Тутанхамон и его время Что было известно о Тутанхамоне до открытия его гробницы